Глава 41. Эви. Огни были повсюду. Терновый пик располагался на утесе у Орехового леса. С этой стороны склона хлипкий деревянный мостик соединял две части леса. Мостиком это сооружение Эви назвала бы с трудом, в нем изрядно не хватало досок, и в целом он больше походил просто на две связанные между собой толстые веревки. Но эта шаткая конструкция была здесь не самым интересным. Нет, вокруг расстилалось упадочное великолепие, и Эви смотрела во все глаза. Деревья на вершине были украшены летающими свечами, заключенными в воздушные мешки, которые не давали загореться листьям и веткам. Музыка и смех летали всюду, словно конфетти. А когда Эви скинула плащ, плечам стало тепло. Блейд тихо присвистнул. «Подруга, ну ты и приоделась!» Он тепло улыбнулся, в отличие от Бекки, которая пронзила Блейда взглядом и растворилась в толпе людей, качающихся под музыку. Эви цыкнула на Блейда, слегка пихнула его. «Ты почему бейки комплимент не сделал? Ты же на нее добрую минуту пялился, когда она подошла!» Блейд со вздохом правил рукой по густым черным волосам. «Потому что вещи, которые я подумал, когда увидел ее в этом платье, не годятся для публики». Эви увернулась от пьяной парочки, которая проковыляла мимо, намереваясь без сомнения заняться теми же самыми неприличными вещами, о которых говорил Блейд. «Честно говоря, не хотела этого знать». «Сама спросила», — с намеком улыбнулся он. «Очень грубо с твоей стороны подчеркивать абсолютную правду». Эви отвернулась, заметила Бекки, которая вновь растворилась в толпе. «Ну, надеюсь, она знает, что делает, а то я вот не имею представления». Они прошли мимо длинного стола, полного незнакомых блюд. Такого цвета и вида, что казалось, будто они из иного мира. Даже вино было словно из густого серебра. Такого Эви еще не видела. «У магии свои преимущества, дам, улыбнулся Блейд и взял им по бокалу. «Может, не надо пить?» Эви принюхалась к жидкости и поразилась. Она опьяняла самим ароматом. «Мы не знаем, кто стоит за всем этим. Вдруг там яд?» Блейд сделал большой глоток, Эви возмущенно подпрыгнула. Дурак! Он кивнул на толпу. Все пьют, так что или их всех отравили, чтобы они пьяно топтались под музыку и неприлично выражали страсть на публике, или мы в безопасности. Эви осторожно отпила и чуть не застонала, когда потрясающий вкус разлился по языку. Невероятно вкусно! Она хотела отпить еще, но Блейд придержал ее за руку. Осторожнее, оно не отравленное, но крепкое. Ну, пойдем искать абсолютного целителя. Блейд окинул взглядом толпу и нехорошо сощурился. Эви посмотрела в том же направлении и понимающе улыбнулась, увидев, как какой-то красавец-блондин целует ручку Бекки с восхищением глядя на нее. Сейчас вернусь, бросил Блейд и решительно направился к ним. Но. поздно! Блэйд уже ушёл, втиснулся между Бекки и ее кавалером, склонился к ней, свирепо зашептал что-то на ухо. У той, надо отдать ей должное, в глазах тоже стояла жажда убийства. В ее личное пространство так нагло вторглись. «Ладненько, найду сама», — буркнула Эви и еще раз осмотрела толпу, ища кого-нибудь знакомого. Здесь собрались самые разнообразные существа, от людей до пикси. Под деревьями были привязаны белоснежные единороги, вокруг них танцевали лесные духи. Каждый вдох полнился магией, разлитой в воздухе и одаривающей Эви теплым счастьем. Она тихо мечтала встретить среди всего этого великолепия Татьяну, размахивающую собственным приглашением. Эви делала вид, что составление для злодея списка потенциальных предателей — это ерунда. Но каждое имя, которое она аккуратно вписывала в перечень, углубляло дыру в груди. И даже несколько недель спустя она все еще будет чувствовать ее. Такой невинный способ разорвать на части людей, о которых ей полагалось заботиться. Она тяжело вздохнула, корсет стиснул грудь. Эти штуки не рассчитаны на людей с высоким уровнем тревожности, но хотя бы смотрятся красиво. Кто-то коснулся ее плеча. Она подпрыгнула, обернулась, подняв кулаки. Рядом стоял пожилой джентльмен с рыжими волосами длиной до плеч и в темной мантии. Он протянул руку. Позвольте взглянуть на ваше приглашение, госпожа. Эви с подозрением покосилась на него, коснулась носком туфли, нажав ножных на щиколотке, чтобы проверить, что он на месте. Разумеется, она отдала конверт, надеясь, что блейт и Бейки скоро подойдут но пожилой господин просто прочитал надпись на конверте, даже не доставая само самоприглашение, и с улыбкой вернул, не задав ни единого вопроса. «Чудесно. Рад, что вы пришли, дорогая». «Мы знакомы?» — с подозрением спросила Эви, пытаясь вспомнить его в лицо. «Нет, это маловероятно». Он засмеялся тепло и сладко, как патока, вновь протянул жесткую мозолистую ладонь. «Меня зовут Артур Маверин. Кажется, вы работаете у моего сына Тристана. Я абсолютный целитель». Эви не сомневалась. Это и есть шок. Она застыла, не в силах вспомнить, как говорить, и вместо этого так и стояла, раскрыв рот и приклеившись взглядом к человеку перед собой. «Вы... я... здрасте». Артур усмехнулся и опустил руку, поняв, что она свою поднять не осилит. «Должен сказать, вы словно удивлены приглашению. А ведь вы так настойчиво добивались, чтобы вас позвали на сегодняшний праздник». Эви покачала головой, отпрянула, вернув себе способность говорить. «Простите, я ничего не добивалась. Кто-то оставил приглашение у меня в спальне вместе с жутковатой запиской». Артур нахмурился и пригласил ее к двум деревянным стульям в стороне от толпы. Она неохотно пошла за ним, держась наготове, чтобы выхватить кинжал в мгновение ока. Он был не таким острым, как тот, что был у нее в день, когда она повстречалась со злодеем. Тот, с которым Эви пришла, она купила на ярмарке выходного дня, заплатив за него куда больше, чем он того стоил. Особенно учитывая, какой он был тупой, но она смирилась. Но даже этого хватит, чтобы ударить человека. Этого достаточно, если ситуация потребует. «Поверьте, мисс Сейдж, это вы пригласили меня на этот праздник». Пожилой господин посмотрел ей в глаза. «Сегодня утром от вас пришло письмо». Эви покачала головой, борясь с замешательством. «Я никакого письма не посылала, мистер Маверин. Понятия не имею, о чем вы». Артур встал и и достал из складок мантии лист пергамента. Развернул, вернувшись на стул, и прочитал. «Дорогой Артур Маверин, я понимаю, что вы не знакомы со мной, но я знаю вашего сына. Учитывая эту связь, я была бы крайне признательна, если бы вы пригласили меня на одно из ваших блистательных торжеств. Это весьма поможет не только мне, но и вашему сыну». Подпись Евангелина Сейдж. Он дочитал и выжидательно взглянул на нее. Эви яростно затрясла головой. «Нет! Нет! Я не посылала вам этого письма, сэр! Не знаю, кто это сделал, но не я!» Она поискала в толпе Блейда и Бекки, но те испарились. Артур встревожился. Выглядела так по что Эви чуть не попросила обнять его, но сдержалась. «Заверяю вас, Эви!» Он словно пробовал имя, проверяя, верно ли произносит. Я был заинтригован, получив это письмо. Мне показалось, что у меня нет выбора, кроме как разыскать вас. Ей очень не хватало умения различать, где ложь, а где правда. Ее наивность проявлялась в самые неподходящие моменты, и Эви никогда не догадывалась, насколько плохи дела, пока не вляпывалась. Но Артур казался таким искренним. «А вы...» «Вы знаете про...» — она пыталась аккуратно спросить, знает ли Артур, чем занимается его сын. «Кто мой сын?» Артур сложил руки и с болью улыбнулся. «Да, я прекрасно осведомлен, какую жизнь выбрал Тристан». «А-а», вякнула Эви. Разговор шел куда-то не туда. Она, кажется, нисколько не приблизилась к ответам. Скорее отдалилась. Будто бежишь по длинному коридору к двери и никак не можешь добежать. — Ну, хорошо, наверное. — Вы работаете непосредственно с ним? — спросил Артур с одним лишь доброжелательным любопытством. — Да, — Эви кивнула. — Он замечательный босс. Артур прокашлялся, поправил пуговицы под подбородком. — Рад, что о нем кто-то заботится. Эви ощутила, что он намекает на более близкие отношения и поспешила прояснить, путаясь в словах, просто для протокола и все такое. «Я его ассистентка, так что, разумеется, я забочусь, чтобы все было хорошо, на работе. Знаете, это входит в круг рабочих обязанностей». «Согласен». Они оба подпрыгнули, услышав этот глубокий резонирующий голос. Эви заметила потрясение на вмиг побелевшем лице Артура. Он медленно встал, протянул обе руки. «Тристан?» — ухнул он. «Привет, Артур». Эви обернулась и увидела одетого в чёрное злодея. Его темные глаза нашли ее. В них осязался гнев. «Привет, Сейдж». Не в силах поверить, она ответила. «Боги, сэр, если вы собираетесь и дальше ко мне вот так подкрадываться, заставлю вас носить колокольчик». «Ну, правда, просто смешно». Но ее хорошее настроение мигом сменилось дрожью по позвоночнику, когда она поняла, какую неприятность причинила. Ведь именно из-за того, что она не показала приглашение боссу, она втянула его в прилюдное воссоединение с отцом. Воссоединение, которого он вообще не собирался допускать, в этом она не сомневалась. И уж точно не сейчас, не при ней. Она оглядела плотную толпу, прикидывая, куда бы деться. Куда сбежать от этой катастрофы.